Глава двадцатая. Платов пыхтел и громко сопел, закрывая дверь. «Отправив из квартиры Женю, я лишил их козырной карты в нашей партии». «Что делать, Стефан?» – начала причитать лота, снова перейдя на немецкий. «Вещи собирай. Девка сейчас побежит в милицию звонить. Времени у нас немного», – ответил ей Платов, хватая меня за плечо. «Иди на диван», – толкнул он меня в зал. Женщина громко что-то перебирала в комнате, периодически схлипывая. «Вам уже не уйти, господин Платов. На чем вы собираетесь улизнуть из столицы?» – спросил я, положив на полку с книгами экземпляр Моузунда, который мне необходимо было доставить по адресу. «И ты думаешь, я тебе отвечу? Наивный советский мальчик!» – усмехнулся он, снимая с полки еще пару экземпляров книг Пикуля. Тогда другой вопрос, почему именно мне нужно было передать посылку? Хороший вопрос. Теперь уже думаю, что это было ошибкой. Уходил от ответа Платов, держа меня на прицеле. Думал, что тебя можно перетянуть в наш лагерь. Однако, поговорив с тобой, понял, насколько ты прогнила этим вашим Советским Союзом. Степан Степанович не стеснялся в выражениях, описывая свою ненависть к стране, которая отобрала победу его Великого Третьего Рейха. «Вы же грязные, необразованные, дикие. Твои родители были такими же, пока мы не убедили их работать на нас». «Мои родители вражеские шпионы?» – удивился я. «Информаторы, поставщики информации. Достаточно хороших сведений. Твой отец имел допуск к перспективным авиационным комплексам. Он многое вынес нам из недр испытательного центра во Владимирске. Ужасно слышать такое. Выходит, мой реципиент был сыном предателей. «Стефан, пора!» – воскликнула Лота, вбегая в комнату с небольшим чемоданом. «Встать! Подойди к окну!» – спокойно сказал Платов, указав своим пистолетом направление. Пока я поднимался, заметил краем глаза, как он хватает небольшую подушку, поднося ее к пистолету. Не хочет лишнего шума. «Стефан, кончай его и уходим!» – поторапливала его лота. В какой-то момент я оказался близко к Степану Степановичу, но по-прежнему на линии огня. Теперь между нами была еще и подушка. «Я знаю, что делать и без тебя!» – выругался на немецком Стефан, слегка отвернув от меня ствол. «Момент идеальный». Размашистым ударом я попал аккурат в Адамова яблоко Платова. Задыхаться он начал сразу. Выхватив у него пистолет, прислонил его колбу лоты. Из ее рук выпали кожаный чемодан и пальто. Пистолет пришлось потрудиться найти, чтобы полностью обезопасить себя. Плата уже корчился на полу от недостатка воздуха. Вряд ли я переломил ему трахею или кадык, но продышаться ему еще предстоит. От ученого-перебежчика начинали исходить немецкие ругательства и проклятия. — Фрау Лотте, прошу вас, помогите Геру Стефану подняться и сесть на диван, — произнес я на немецком. Давно не пользовался своим разговорным иностранным языком. Сейчас это стало настоящим шоком для этой парочки предателей. Едва Лота помогла встать Степану Степановичу, как в коридоре раздался скрежет взлома. Входная дверь раскрылась, и в квартиру вбежали несколько человек в различной штатской одежде. «Малец, пистолет на пол!» — крикнул мне один из них, угрожая своим Макаровым. «Ложись, живо!» – громко сказал второй, укладывая меня лицом в темный ковер. «Головы не поднимать!» В течение нескольких минут эта группа, якобы моих спасителей, осматривала квартиру. Пока я вдыхал пыль, представители власти, с какой бы конторы они ни были, допрашивали Платовых, обыскивая их. «В отделение всех!» – скомандовал кто-то надо мной. «Там разберемся, кто есть кто!» «В этом необходимости нет, товарищ майор!» Услышал я из прихожей знакомый голос. Повернув голову, я смотрел, как медленно приближается ко мне Краснов. «Вы мне сегодня всю плешь проели, товарищ, откуда бы вы там ни были!» возмущался майор. «То драку организуете, то засаду, а теперь еще меня учите, как работать!» «Товарищ майор, если еще хотите работать, дайте указание своим подчиненным опросить соседей остальных жильцов». К вам же поступил сигнал от гражданки Горшковой о факте насильственного удерживания гражданина Родина. Вот и реагируйте на него. Запал для противостояния у майора пропал. Когда из квартиры вышли он и еще пара человек, мне помогли встать. Леонид Борисович, тихо сказал Краснова один из его людей. Смотрели, квартиру бегло, пока ничего, но мы продолжим. Узнал я этого товарища. Был он в группе нападавших на Платова. К слову, от семейной читы шпионов сейчас можно было услышать только тяжелый кашель Степана Степановича и всхлипывание лоты. «Пару забираем, а с курсантом я сам переговорю. Оставьте нас», — сказал Краснов, присаживаясь на диван. «А чё он так раскашлялся?» — спросил один из конторских у своего коллеги, поднимая платово с дивана. «Подавил с чем-то». Когда комната опустела, Леонид Борисович обратил на меня свой суровый взгляд. «Что они тебе передали?» – спокойно спросил он. «И вам добрый день. Как новая работа?» «Очень смешно, Сергей. Что они тебе передали, и куда ты должен был это отнести?» «Я почему-то уже сомневаюсь в вас, Леонид Борисович. Стоит ли мне вообще разговаривать с вами?» «Сергей, ты знаешь глубину задницы, в которой ты оказался? Это тебе не из комсомола вылететь или по морде обидчику девушки съездить? Речь о другом!» «Как будто я не в курсе, что мне могут сейчас на Лубянке отдельное помещение подготовить для дальнейшего общения. Колпак такой накинут, что ни вправо, ни влево не повернуться. «Хотите меня подвести под статью? Если дашь мне повод сомневаться в тебе, то непременно!» И любовный интерес моей дочери меня не переубедит. Сейчас наш разговор с Красновым был совершенно не таким по интонации, как раньше. Теперь он на работе, а в ней нет у него друзей. В лучшем случае сотрудники. Сергей, я жду. Пока мы с тобой наедине, я еще могу тебе помочь. В чем? Припишите мне нарушение общественного порядка, выразившееся в драке с вашими подчиненными? Спросил я. «Наблюдателен. Только это будет не нарушение правопорядка, а помощь сотруднику разведки иностранного государства, чью ячейку мы разрабатывали больше десяти лет. Ни тебе свободы, ни тебе небо, которым ты так грезишь». «А что с евгений «Тут все просто. Соучастница или свидетельница. Склоняясь к первому варианту, но ты не захочешь этого и будешь ее выгораживать. Прикрываться кем-то ты не будешь, ведь так тебя воспитали». «Я слышал от кого-то фразу, своей совестью и честью не торгую. Помнишь, кто сказал?» Спросил Краснов, встал с дивана и направился к окну. Намекнул мне Леонид Борисович на разговор с полковником Борщевым. «Удивительно, но ведь эти мои слова слышать могли только я и он. Видимо, у кого-то слуховые локаторы были неплохо настроены в тот момент». «Сейчас эта фраза не имеет отношения к этому делу». «Согласен, но красиво сказано. Вспомнилось почему-то сейчас». «Что тебе передали эти люди?» – спросил Борисов, смотря в окно. «Вот это нужно кому-то передать в магазине «Березка», – сказал я, протянув Краснову книгу. «Баязет Пикуля. Очень интересный роман. Читал?» – начал перелистывать страницы книги Краснов. «Да, не раз. Я могу идти?» «Боюсь, что нет. Встреча назначена, Сергей, и наш пасьянс необходимо разложить до конца. Нам нужно знать, с кем эти потомки фашистов были связаны. Готов сыграть свою роль до конца?» В этот момент в квартиру опять вошел один из сотрудников Краснова. «Леонид Борисович, время встреч на подходе!» – сказал он, подойдя ближе к своему начальнику. «Да, согласен, Федь. Как будем добираться?» – спросил Краснов, резко повернувшись к нам. «Можно свою лепту внести?» – спросил я, на что Краснов утвердительно кивнул. «Я должен добраться туда сам. Никого рядом со мной быть не должно, иначе спугнуть можно». «И где вас таких умных делают?» – спросил Федя. «В Белогорском училище. Так и сделаем», – сказал Леонид Борисович. Сотрудник Федя вышел, и Краснов снова стал задумчивым, рассматривая книгу со всех сторон. Интересно, догадывается ли он, что это фикция? Настоящее хранилище лежит на полке. И почему бы мне сейчас просто не отдать ему мазунт? Больше ничего не хочешь рассказать? – спросил Краснов. Следовало бы отдать ему нужную книгу, только пока нет у меня уверенности, что передо мной не предатель. Все-таки они очень плотно общались с Платовым и другими участниками этих событий. «Вопрос есть у меня. Зачем нужно было вот так меня и мою девушку подставлять и сводить с этими людьми?» «Приманка. Платов подстроил убийство твоей матери. Валентина была специально мной подослана к нему, чтобы следить. К сожалению, ее истинная цель была раскрыта». «А отец?» «Серега тоже участвовал в дезинформации противника. Через него мы передавали ложные чертежи перспективных разработок». У нас много кротов, которых еще нужно изловить. А катастрофа отца, она не была подстроена? Спросил я. Нет, Борисов, я думаю, рассказал о том полете. Там нет подводных камней или какого-то внешнего следа. Я взял небольшую паузу. Вот и весь расклад, который я пытался узнать почти три года. Отец Родина погиб при выполнении специального вылета, а мать убита в результате шпионских партий, разыгранной другом семьи. Конечно, я могу его понять, что это такая работа. Разведка никогда не будет стоять на брусчатке Красной площади в строю на параде победы. Никто из них никогда не сможет надеть свой китель, увешенный множеством наград. Они награды-то получают скрытно и не из рук первых лиц. И все же не спросить я не могу. Тогда крайний вопрос. Как вы так живете, зная, что на ваших плечах гибель сотрудников, информаторов и риск смерти множества людей, если вы ошиблись? Все очень просто, Сергей. Я не переживаю, не плачу и не жалею. Мне это непозволительно. Поэтому я просто делаю выводы. Краснов прошел мимо меня в направлении выхода. Я еще с минуту смотрел на книгу Пикуля, в которой содержались какие-то секретные данные. Их ждет тот самый человек в березке. Он враг нашей страны, которого необходимо вывести на чистую воду. «Идем, Сергей. Или ты что-то забыл?» – спросил Краснов. «Книжку хочу взять почитать. Это позволительно?» «Платовым они уже не нужны. Бери». Взяв с полки мазунт, я направился к двери. «А почему именно эта книга?» – спросил Краснов. «Хочу почитать», – сказал я, пройдя мимо Леонида Борисовича. Про какой-то там дефицит в Советском Союзе слышали все. Хотя, побывав на свадьбе Артема и Света, я был очень поражен подобным дефицитом, царившим там. Сеть магазинов «Березка» представляла собой валютные магазины с импортными товарами. Иначе можно сказать, что это элитные торговые точки. Их в основном посещали дипломаты, спортсмены и артисты. Находили возможность посещать их и граждане после заграничных командировок. Из-за высоких цен в этой торговой сети пробиться к вожделенным прилавкам простому советскому человеку было практически невозможно. Да и нужно было это ему. Многие иностранные туристы поражались высоким ценам в «Березке». Огромная наценка объяснялась дефицитностью товаров, продаваемых в этих магазинах. Продажа товаров Березки способствовала долларовому пополнению бюджета. И вот тут есть положительная сторона. Эта валюта направлялась работникам, которых отправляли в заграничные командировки. Даже здесь возник подпольный рынок торговли сертификатами Березки. В этом году я слышал о ценнике за один в районе 2-3 рублей. В магазине продавец смог уточнить, откуда у покупателя чек, и даже попросить предъявить подтверждающие документы. Это случалось, но не так часто, чтобы спекуляция прекратилась. Когда я вошел в этот филиал дефицитного царства, глаза немного разбежались. В сравнении с простыми магазинами здесь было прямо изобилие разнообразия. Теперь понятно, почему многие советские граждане стремились посетить магазины «Березка». «Все просто. Здесь продается добротно импортная техника, обувь, одежда. Иностранцев такое не интересовало. Они и дома купить такое могут. Поэтому гости из-за границы приобретали редкие издания книг, сувениры, лакомства. Я должен был передать книгу тому, только неизвестно кому. И это очень настораживало». «Вдруг мы опоздали, или до объекта дошла информация о взятии семейства Платовых?» «Любите Пикуля?» – задал мне кто-то вопрос из-за спины. Обернувшись, я увидел перед собой совершенно незнакомое лицо. Пока ехал к магазину, думал, что встречу какого-нибудь настоящего предателя, которые присутствовали в истории советской разведки. «Иногда читаю», – ответил я. «Позволите?» – спросил он, принимая у меня из рук манзунд. «Теперь все становится понятно. Этот человек шел именно за данной книгой. Он знал, что ему передадут. А если я ее у вас куплю? Сколько заплатите?» На цене сторговались быстро, хоть и шептались чуть сторонки. После нашего рукопожатия этот человек направился ко входу и покинул магазин. Выбежав на улицу, я уже не смог найти его. Машина моего прикрытия стояла у дома напротив, чтобы не привлекать внимания. А затем я увидел, куда убежал объект. Сейчас бы брать, но ничего не происходило. «Вам помочь, молодой человек?» Снова послышался голос сзади. Повернувшись назад, я увидел того, кому совершенно было здесь не место.